Глава 34. С лучеметом в левой руке и впрыскивателем в правой я перебирался от дома к дому в назначенном мне квартале, старый район, Джефферсон-Сити, почти трущобы, застроенные жилыми домами 50-летней давности. Я успел ввести антитоксин двум с половиной десяткам больных, и еще десятка три с половиной ампул оставалось, а затем нужно было идти к месту сбора у здания муниципалитета – Но, по правде сказать, меня уже начинало мутить. Я знал, зачем прилетел. Нет, не из любопытства. Я хотел своими глазами увидеть, как подыхают паразиты. Хотел увидеть их мертвыми, всех. И эта иссушающая душу ненависть пересиливала все другие чувства. Увидел. Достаточно увидел. Теперь мне хотелось только домой. Отмыться и забыть. Работа была не тяжелая, но монотонная и, в общем, не для слабонервных. Ни одного живого паразита я пока не встретил, зато видел множество мертвых. Прижег собаку, у которой мне показалось был горб, хотя, может быть, я и ошибся. Высадились мы перед закатом, и вскоре стало совсем темно. Я закончил проверку дома, покричал на всякий случай, вдруг кто откликнется, и вышел на улицу. Никого. Поскольку все слегли от лихорадки, Люди на улицах нам почти не встречались. Но на этот раз я увидел человека. Редкое исключение. Он шел на заплетающихся ногах прямо на меня, но его пустые глаза, похоже, ничего не замечали. Я крикнул «Эй!». Человек остановился. «У меня есть как раз то, что тебе нужно», — сказал я. «Вытяни руку». Он попытался меня ударить. Я легко увернулся, двинул его не сильно по шее, и он повалился лицом вниз. На спине у него краснела сыпь. Совсем недавно там сидел паразит. Я выбрал над почками место почище, воткнул впрыскиватель и чуть наклонил, чтобы сломать головку ампулы. Они были заряжены под давлением, так что больше ничего не требовалось. На первом этаже следующего дома оказалось семеро больных. Большинство из них в таком плохом состоянии, что я, не говоря ни слова, ввел каждому по дозе и пошел дальше. На втором этаже то же самое – На самом последнем три пустые квартиры. Правда, чтобы убедиться в этом, в одной из них пришлось выжечь замок. В четвертой жили, если можно так сказать. На полу кухни лежала женщина с пробитой головой. Паразит все еще сидел у нее на плечах, но уже мертвый. Я не стал их трогать и пошел дальше по квартире. В ванной комнате в старинной чугунной ванне сидел, уронив голову на грудь, мужчина средних лет со вскрытыми венами. Мне показалось, что он мертв, но когда я наклонился, мужчина с трудом поднял голову и тупо произнес «Вы пришли слишком поздно, я убил свою жену». «Или слишком рано», — подумал я. Судя по тому, сколько крови натекло на дне ванны, по его серому лицу пятью минутами позже было бы лучше. Я посмотрел на него, не зная, стоит ли тратить ампулу, но тут он едва слышно произнес «Моя дочь...» «У вас есть дочь?» – громко спросил я. «Где она?» Веки его дрогнули, но он ничего не сказал и снова уронил голову на грудь. Я прикрикнул на него, надеясь, что он очнется. Потрогал подбородок и приложил палец к горлу. Пульса не было. Его дочь лет восьми или около того я нашел в постели в одной из комнат. Если б не болезнь, очень симпатичная девчушка. Она проснулась, заплакала и назвала меня папочкой. «Да, папочка здесь». «Сейчас папочка тебя вылечит», — сказал я и ввел ей антитоксин в ногу. Она даже не заметила укола. Я уже собрался идти, но она попросила пить. Пришлось возвращаться в ванную. Когда я держал стакан у ее губ, пронзительно зазвонил мой телефон, и от неожиданности я пролил немного воды. «Сынок, ты меня слышишь?» Я притронулся к аппарату связи на поясе и включил его. «Да». «Что случилось?» Я сейчас в небольшом парке к северу от тебя, нужна твоя помощь. Иду. Поставив стакан, я двинулся к выходу, но в нерешительности остановился, затем вернулся, нельзя же было оставлять ее там, чтобы она проснулась и первым делом наткнулась в квартире на своих мертвых родителей. Я взял девочку на руки и отнес на второй этаж, зашел в первую попавшуюся квартиру и положил на диван. Люди в этой квартире сами лежали без движения, но ничего другого мне не оставалось. «Скорее, сынок. Иду». Я метнулся на улицу и, не тратя лишних слов, бросился бегом. Улица, назначенная отцу, шла параллельно моей и граничила с крохотным парком. Обогнув дом, я не заметил отца и пробежал мимо. «Сюда, сынок, я в машине». Теперь я слышал его и в телефоне, и так, а обернувшись, увидел машину, большой летающий кадиллак, вроде тех, что обычно использует отдел». Внутри сидел человек, но в темноте трудно было разглядеть, кто. Слава Богу. Я уж думал, куда ты запропастился. Голос отца. Забираясь в машину, я пригнулся, и вот тут-то он двинул меня по затылку.